значит, черт возьми». «Головы королев отдают швартовы», — сказала мисс Кайтли. «Странно. По расписанию они стоят на Барахольной улице еще час». «Может, хотят присоединиться к нашему конвою?» — предположил Пертелес, вглядываясь через монокль в отверстие в стене. «Что-то я сомневаюсь, мистер Пертелес. Туда ходят отъявленные роялисты». Они хлещут розгами горничную, пролившую чай, и скорее задавят ребенка, чем согласятся запачкать колеса своей кареты. Не понимаю, с чего им защищать нас». Открыв люк в крыше, Блиц спустил веревочную лестницу и, поднявшись по ней, выглянул наружу. «Там у окон выстраиваются мужчины», — сообщил он, судя по форме гвардейцы-герцога. «Этого я и боялась», — тихо сказала мисс Кайтли. И им понадобится время, чтобы обойти по траверзу другие суда. Они не смогут отрезать нам путь, зато пристроятся сзади и возьмут нас на буксир. Их паруса гораздо больше наших. Давайте двигаться к порту Мистер Столрес. Плавучая кофейня Головы королей была выкрашена в светло-зелёный цвет. По сравнению с приютом Лорел эта судно имело более низкую осадку и шло быстрее, а на корме у него размещалась веранда со столиками. Сейчас на веранде притаились два человека. Внезапно их заволокло облачком дыма и прозвучал выстрел. Что это было? Они стреляли нам, призывая сдаться? Нет. Смотрите на манок. Рулевой манка упал на штурвал и схватился за бедро, на котором появилось алое пятно. Матросы взяли его на руки и унесли на нижнюю палубу, а корабль стал безвольно крутиться на месте. Их паруса поймали ветер, а корабль лишился рулевого. «Прямо на них идут трезвенник и веселые кальмары», — прошептала мисс Кайтли. «Если там не поняли, что случилось, они столкнутся». Скорее из кухни приюта Лорел уже нельзя было разглядеть манок. Зато с реки раздался громкий треск, все вздрогнули. Трезвенник увернулся, сообщил стол рыс с крыши. Но он стоит с наветренной стороны. Весёлые кальмары въехали в манок, оба потеряли ход. Головы королев их обходят, команда крепит к аливерна бушприте. Шкипадом Они взяли парусна, гитовые и идут на нас. То, что у бекофе не двигались со скоростью пьяной черепахи, лишь добавляло напряжения, всё равно что убегать от убийцы по колено в патоке. "Я быстрее скачу на дохлой лошади", пробормотал Блит. Прозвучал очередной выстрел. Лодка из зацепления получила пробоину ниже ватерлинии и отвалила к берегу. Между головами и приютом никого не осталось. В приюте оценили ситуацию и тоже взялись за оружие, сразу выбив окна в головах. Но преследователи неумолимо приближались. По крыше что-то ударило и заскребло. Что там? Абордаж, воскликнул Блит. Они загорпунили нас. Он полез по веревочной лестнице на крышу. Этого стоило ожидать, прозвучал его голос сверху. Кухонная дверь открылась, и мисс Кэтли с командовала: "Девочки, все на кухню". Она смотрела, словно ещё оружие, и "И вы тоже", сказала она клиенту. Всем троим она дала черпаки, клиенту самый большой. А затем открыла крышку люка, куда недавно спускали корыта с мошкой, и все увидели констебля. Тот одной рукой держался за верёвку, а другой доставал пистолет. Девушки взвизгнули и принялись молотить его по голове черпаками, отчего констебль выронил пистолет, а когда клиент облил его горячим кофе, он разжал хватку и грязно ругаясь, свалился в реку. Злой рок преследует нас на холщёвых крыльях, подумал клиент, привалившись спиной к стене и утерев лоб. Похоже, я умру, защищаясь ложкой. До этой минуты он старался быть как можно незаметнее, чтобы не настроить против себя радикалов и ключников, и подмечал все, что могло пригодиться ему в случае побега. Но теперь он ощутил себя частью команды и стал думать об общем деле. Он так увлекся, что когда вышел из кухни, полной пары, в прокуренный зал, то едва не споткнулся обо что-то мягкое. В ответ раздалось недовольное ворчание. Это был Кармин. «Скажите, юный сэр», — обратился к нему клиент, — Метко ли вы бросаете камни? Могу каштаны из дерева сбивать, ответил Кармин, заряжая пистолет для червонцы. А вы и могли бы кинуть это, спросил клиент, протягивая ему шляпную коробку в окно вражеской кофейни. Кармин с сомнением взглянул на коробку. Если только вылезу на крышу, сказал он. Мы разумеется, а нам это поможет? Честно сказать, не знаю, но шансы велики. Давайте сюда коробку. Кармин перебросил ремешок через плечо и полез по верёвочной лестнице. На полпути он оглянулся проверить, все ли следят за его героическим поступком. Результат огорчил его, но тут Кармин заметил пирожка, и на сердце у него потеплело. Девушка подошла к нему. Он прямо с лестницы наклонился и неловко поцеловал её в висок. На крыше буйный ветер подхватил конец его шейного платка и хлестнул по лицу, а косичка стала трепаться из стороны в сторону. Храбрый капитан Блит сидел за трубой и чистил пистолет. Матросы, управляя парусами, ходили по крыше гусиным шагом. Кармин лёг плашмя и подполз к краю крыши. Коробку на ремешке он спустил вниз и начал потихоньку раскачивать, вычисляя расстояние до вражеского окна. Там как раз появился человек в фиолетовой накидке и прицелился из мушкета в трубу, за которой прятался капитан Блит. И раз, и два, и три. Коробка описала в воздухе дугу и ударила в лицо человеку с мушкетом. Он отпрянул. Коробка отлетела на подоконник и, качнувшись, упала внутрь. Люди у других окон забеспокоились и опустили оружие. "Болваны!" прокричал кто-то. "Это всего лишь гусь, а велика помеха. Смотрите и учитесь". Раздались такие звуки, будто кто-то затолкал в шкаф корову и столкнул его вниз по лестнице. Загрохотала мебель, над водой понеслись крики недоумения и боли, ругательства и выстрелы. Поднялся такой переполох, будто судно получило здоровенную пробоину и идет ко дну. Входная дверь распахнулась, кто-то прыгнул в воду и поплыл к берегу. Кармин поднялся на ноги и подбежал к люку. Он присел на краю и напоследок оглянулся на вражескую кофейню. Вдруг что-то врезалось ему в плечо, точно бешеный бык, отдавшись болью во всем теле, и голова его запрокинулась в небо. Затем он услышал собственный стон, все потемнело... И он провалился в пустоту. Кто-то тянул его за ногу. Кармин открыл глаза и увидел, что лежит на крыше, а из люка испуганно выглядывает эпонимий клиент и как будто пытается снять с него ботинок. Кармин подумал, что это уже слишком, и хотел было сказать, чтобы он прекратил эти штучки, но язык не слушался его. Он мог лишь наблюдать, как его стягивают в люк, а потом чьи-то руки подхватили его и он опять потерял сознание. Его положили на пол, над ним склонились люди, загомонили, а перед глазами у него расплывались красные пятна. Блит увидел из-за трубы, как Кармина ранили в плечо, но был не в силах ему помочь и только смотрел, как Клент утаскивает мальчонку вниз. «В паршивом мире мы живем», — думал он с досадой. «Все». Если дети ведут себя мужественнее взрослых и первыми получают свою пулю. Внезапно он с болезненной ясностью осознал, что к вечеру будет мёртв. Он готов был молчать об этом, как молчал, что у него болит простуженное горло, точно он наелся наждачной бумаги. И что временами накатывает слабость и всё плывёт перед глазами. В глазах людей он должен быть сильным, чтобы они продолжали верить в победу. Одного героизма капитана Блита не хватит для победы, думал он. Нам нужны воины, оружие и бесконечная удача. Нас спасёт только чудо. Из вражеской кофейни неслись крики. Люди ползли из окон на веранду, висли на подоконниках и перилах лишь бы спастись от невидимого врага. «Что бы ни таилось в коробке, брошенной кармином, — думал Блит, — вряд ли оно надолго задержит преследователей. «Эй, на палубе приюта Лорел! — раздался звонкий крик из голов королев. — Сам герцог велит вам пристать к берегу и сдаться!» Блит вспомнил растерянное лицо кармина, когда в мальчика попала пуля, и его охватил гнев. «Говорит капитан Блит! — выкрикнул он. — «Я вызываю Вокадо Авурлейса, герцога Монделеона, помериться силами на пистолетах. Я защищаю людей, которых он грабит и притесняет, и готов рискнуть жизнью ради них. Пусть он примет мой вызов во имя королев, в честью которых он так дорожит, и пусть почтенные решат, кто из нас прав». Повисла внезапная тишина, только эхо разносило над водой слова Блита. Матросы с тех яликов, что поближе к берегу, бросились передавать его речь людям на берегу. Герцег принимает вызов. Да будет благословен добряк-плут, покровитель воров, подумал Блит. Его злой пёс. Герцег, вправду, безумен. Я назначаю мистера Ахинда капитаном судна "Головы королей" своим секундантом произнёс Герцк. Блит взглянул на Столриса и тот кивнул. Моим секундантом будет мистер Столрис. Пока команда приюта очищала палубу, Блит встал в полный рост, чтобы его видели команда вражеского судна, матросы и рыбаки на ближайших судах и люди на берегу. Если меня сейчас застрелят как собаку, это им с рук не сойдёт, подумал он. Сердце его забилось быстрее, когда на крышу вражеской кофейни показался высокий худощавый человек в сине-золотом камзоле, расшитом драгоценными камнями. Его золотистые локоны развевались на ветру. Страх охватил бывалого бандита, когда он осознал, что по дуэльному кодексу первый выстрел полагался герцогу. Стараюсь сдержаться ровно. Блит наблюдал, как Герцог не спеша достаёт элегантный, прямо-таки женский пистолет, украшенный резьбой, проводит по нему рукой в перчатке, поднимает к плечу и целится. Раздался глушительный выстрел, словно блита хлопнул ему по ушам. Он увидел вспышку огня и облачко дыма. Сделав глубокий вдох, он понял, что его грудная клетка цела. Герцэг промахнулся. Блит поднял свой пистолет к плечу и медленно навел на тонкую фигуру Герцэга, сверкающего сапфирами, как диковиное насекомое. Он понимал, что одним выстрелом может избавить мир от безумного правителя, и в то же время ощущал кожей, что за ним наблюдает толпа, притихшая словно перед грозой. Да, эти люди были на его стороне. Они поддерживали и защищали его, рискуя собственным благополучием и жизнью. Но стоит ему убить беззащитного человека, и он перестанет быть для них героем. Блед тщательно прицелился в голову герцога, потом поднял пистолет на несколько дюймов и выстрелил. Пуля разорвала канат верхнего паруса. Когда Блит опустил дымящийся пистолет, со всех сторон поднялся рёв изумления и восторга. Его приветствовали с каждого берега, с каждого судна, и только команда голов королей безмолствовала. Он приготовился было спуститься в кофейню, но услышал, как сотни человек ахнули. А на лицах команды приюта Лорел отразился ужас. Обернувшись, он увидел, что Герциг достал второй пистолет и снова целится в него. Сердце Блита забарабанило в рёбра, будто сейчас вырвется из груди. Он явственно слышал, что сердца сотен зрителей бьются в унисон. Блит не мог испортить момент, нырнув в укрытие. Вот значит, каково это быть героем только и подумал он. Страшная секунда должна была оборваться выстрелом, но вместо этого с неба спустился большой воздушный змей, дрожа на ветру точно парус, и ударил герцога сзади по шее. Тот раскинул руки и спикировал с крыши в реку. Тело с плеском ушло под воду, подняв в круг пены. Только шляпа треуголка покачивалась на волнах. Блиц сделал пару неверных шагов и привалился к печной трубе, переводя дыхание. Он успел попрощаться с жизнью. Ему требовалось время, чтобы вновь перейти в себя. «Почему роялисты в нас не стреляют?» — недоуменно размышлял он. Единственный взгляд на реку все прояснил. К ним приближались суда речников. В воздухе пестрели их воздушные змеи. Яркие ялики лавировали между крупными судами и запускали в небо змеи с эмблемой речников. Больше никто не посмеет нарушить мир на воде. Якорь мне в спину, подумал Блит. Должно быть, эта девчонка всё же добралась до книжников. Толпа разразилась пронзительными криками радости. Блит изумлённо оглянулся. Люди бросали в воздух шляпы, а лодки поднимали праздничные флаги. Среди ликующей толпы на погорелом мосту Блиц заметил девичью фигурку в оливковом платье. В следующий миг она пропала из вида, он так и не понял, вправду ли видел мошку Май или ему показалось.